Глава 26. Почти месяц пути до Дольфенберга прошел достаточно скучно. Пожалуй, путь даже вызывал у меня некоторое раздражение своей монотонностью. Казалось бы, жаловаться мне не на что. Герцогский повар готовил для нас, для своего хозяина, кардинала со спутниками и меня вполне пристойно. Ночлеги были пусть и не слишком чистые но достаточно удобные и теплые, Даже погода благоприятствовала нам. За весь месяц пути только три дня были сильные ветра, когда нам пришлось задержаться в одном из старых дворянских замков. Именно там, в замке заштатного небогатого барона Фогерта, я и встретил свою старую знакомую, баронетту фон Краузе. Дама находилась весьма в стесненных обстоятельствах и со слезами на глазах поведала мне, что ее из милости согласилась приютить двоюродная сестра. Ничего хорошего от этой милости баронетта ждать не может. Решив, что Клэр не помешает опытная компаньонка, да и просто желая, чтобы рядом с женой было больше преданных ей людей, я отправил госпожу Бенедикту с письмом в свой замок, наняв ей охрану из людей Фогерта. Дальше, после этих нескольких ветреных дней, дорога стала совсем скучной и монотонной. И чем дальше мы уезжали, тем тоскливее становились мои мысли. Меня снедало беспокойство за Клэр. Я жалел о каждой минуте, проведенной вдали от жены. Кроме того, у меня появилась и еще одна может быть, даже и надуманная причина для беспокойства. Я размышлял о первом браке Клэр, о котором она, пусть и не слишком охотно, рассказывала мне. Чем больше думал об этом, тем сильнее тревожился. Казалось бы, что сейчас все опасности, нависавшие над искрой, уже пропали. Муж ее давно гниет в земле. Слепой барон показался мне пусть и несколько слабовольным, надломленным, Но в целом очень неплохим человеком. Да и не живет больше Клэр в его доме. Как ни странно, в основном тревоги мои были связаны с бывшей свекровью Искры. За всеми делами и заботами ее роль как-то затерлась и потерялась. А ведь по сути, зная о том, что ее драгоценный сынуля способен на насилие и убийство, она не только не пыталась возражать ему, но и весьма охотно... Поощряло такое поведение. Достаточно вспомнить, что до Клэр у старой баронессы было аж две невестки, которых тетка сумела отправить на тот свет. Пусть она не резала им горло лично, но однозначно помогала своему наследничку травить беспомощных девочек. Почему-то на ум приходило знаменитое дело Списивцева, маньяка-убийцы, которого активно поддерживала его мать. Из-за развала Советского Союза об этом деле хоть и шумели в прессе довольно много, но как-то быстро забыли. Тогда почти у всех рухнула спокойная и налаженная жизнь, и людям было не до чужих проблем, ужастиков и в реальной жизни хватало. Даже я запомнил этого маньяка больше всего, потому что мой сосед по комнате в общаге носил ту же фамилию. Что сказать, не повезло бедолаге. Некоторые прямо спрашивали, не родственник ли он этого самого маньяка. Но бог с ним, с моим соседом. Важно то, что кроме самого ублюдка в уголовном деле фигурировала его маменька, искренняя помощница и пособница. Она тоже не видела в действиях своего сына ничего плохого, даже когда помогала ему прятать трупы несовершеннолетних. Так что чем дальше я уезжал от Алмейна и Клэр, тем больше я думал о ее бывшей свекрови и понимал, что никогда в жизни не подпущу эту женщину близко к моей жене. Особенно, пожалуй, нужно будет остерегаться этой твари ближе к концу беременности. Надо будет поговорить с Искрой и предупредить, чтобы не брала от нее никаких подарков или, не дай Боже, угощений. Наконец, нудный путь закончился. Его высокопреосвященство любезно предложил нам остановиться в одном из домов, принадлежащих церкви. Поскольку визит герцога Бальгера в столицу был большой редкостью, ему достаточно быстро удалось получить аудиенцию у короля. А дальше дело начало двигаться хоть и не слишком быстро, но и не так медленно, как я опасался. Кардинал Марионе буквально с первых дней разослал около двух десятков писем. Несколько раз был приглашен на аудиенцию к кардиналу Перонези, личному легату папы при дворе короля Эдмунда, и практически каждый раз брал меня с собой на эти встречи как свидетеля. Мне пришлось вынести несколько вполне полноценных допросов. Даже его королевское величество пожелал личной беседы. Король почти не изменился с того времени, как мы виделись с ним в последний раз. Разница была в том, что недавно его жена, королева Эллина, родила вторую девочку, и его величество на данный момент был не слишком доволен женой. Так что принял меня король весьма милостиво с удовольствием пораспрашивал о том, как я устроился на новых землях и даже ностальгически вздохнул о старых временах, когда он был просто принцем. Ну а теперь, Освальд, расскажи мне сам и подробно о том, что за странный сон тебе приснился. Признаться, я всегда считал герцога Бальгера человеком, не склонным к пустым фантазиям. Однако его повествование — Звучит слишком уж необычно. Благо, что легенда была нами вызубрена наизусть. И я видел, что мой рассказ о двойном сне, посланном нам с женой в одну ночь, короля встревожил. «Предположим, граф, просто предположим, что сон этот не послан Господом». Король перекрестился и, строго глядя на меня, спросил. «Так что, по вашему мнению, нам следует делать...» исходя из такого предположения. «Ваше Королевское Величество, я понимаю, что людям будет трудно поверить в это чудо. Будут сомневающиеся и противники. Но я-то сам лично чувствовал свет и тепло, идущее от этой женщины, что говорила со мной во сне. Это нельзя подделать. Лично мне, Ваше Величество, больше не нужны никакие доказательства. Потому... На своих землях я буду строить хранилище для зерна, чтобы выдерживать его не менее двух лет. И обязательно буду просеивать все зерно, дабы отделить те самые семена зла. Надеюсь, что вы, Ваше Величество, с присущей вам мудростью найдете правильное решение. В общем, маховик государственного управления раскручивался хоть и медленно, но надежно. Через полтора месяца была собрана коллегия кардиналов. За это время с помощью голубиной почты были отправлены письма и получены ответы от самого папы Рамейского. Церковь постановила, что сон мой и моей жены следует считать Божьим чудом. К этому времени я уже столько раз рассказывал свою историю различным священнослужителям, и чиновникам-министрам королевского двора, что я уже и сам начал верить в реальность этого сна. Я уже начал опасаться, что заработаю себе мозоль на языке. Разумеется, у такой странной новости нашлось довольно большое количество противников, пытающихся обвинить меня в лжи. Очень сильно возражали как раз государственные чиновники. Да и многие крупные землевладельцы, не испытывали восторга от того, что теперь на получение урожая придется тратить гораздо больше сил и средств. Мои возражения, что просеянное зерно даст гораздо лучший урожай, многие не принимали во внимание. А вот как раз церковникам, как ни странно, это решение несло сплошную выгоду. Многие монастыри уже имели хранилище, куда складывалась церковная десятина с урожая. И чтобы получить выгоду, в урожайные годы это зерно не трогали. А хранили его два, а иногда и три-четыре года, ожидая, пока оно подорожает. Дождавшись же голодного года, церковь продавала зерно и хлеб с большой прибылью для себя. Конечно, Теперь и им придется ставить дополнительные хранилища при монастырях. Но одна мысль о том, что зерно, выдержанное два года, почти не несет в себе заразы, храмовых служителей радовало. Теперь в собственных глазах они выглядели не торгашами, а исполнителями воли Божьей. В целом, конфликтных ситуаций было достаточно много. И один я совершенно точно не смог бы уговорить короля и его министров. Но за моей спиной мощнейшей поддержкой стояла святая Матерь-Церковь. Поэтому уже к весне был издан королевский эдикт, запрещающий продажу крупных партий зерна менее чем двухлетней выдержки. Казначей хватался за голову, проклинал все на свете и со слезами на глазах объяснял каждому желающему слушать. «Это что же получается? Это два года почти никаких сделок не будет. Да еще и на сарае эти средства изыскать потребуется. Это же глупость сплошная и разорение!» Неожиданную помощь я получил со стороны королевы Элины. Родив королю двух дочерей и чувствуя недовольство его величества, королева молила Господа о неспослании ей сына и наследника, потому она сразу же безоговорочно встала на сторону церкви. Ее Величество не только пригласило меня посещать ее малые приемы, но и всячески показывала, как она расположена ко мне. В начале весны, когда я наконец-то добился разрешения покинуть Дольфенберг и собирался отправиться домой, Ее Величество сделало мне весьма богатые подарки для моей жены, сказав напоследок, Надеюсь, граф Вайерман, Господь пошлет вам сына и наследника. Это было все, что беспокоило королеву сейчас. Сын и наследник. А мне признаться было все равно, кто у нас родится. Главное, чтобы малыш был здоровеньким. Увы, уровень современной медицины был слегка ниже Плинтуса. Потому я еще до отъезда начал выспрашивать о местных травницах, собираясь на любых условиях забрать с собой самую лучшую. Я был счастлив свалить из этого сумасшедшего дома. Меня не пугало то, что на дорогах распутится, что весенняя погода неустойчива, и в любой момент яркое солнышко может смениться снежным заносом. Все эти препятствия казались мелкими и незначительными, потому что дома. Меня ждали Клэр и мой будущий ребенок.